Вперед в развалку вышел Септон и начал возносить молитвы, моля Небесного Отца обратить взгляд на этих мужчин и рассудить их по справедливости, упрашивая воина дать силу тому, чье дело правое и истинное, а у матери милосердие для лжеца, чтобы он мог быть прощен за свои грехи. Когда молитвы были закончены, он обратился к Сиру Юстусу в последний раз. «Сир», — сказал он. «Я еще раз умоляю вас забрать свои обвинения!» «Нет!» — отрезал старик. Усы у него дрожали. Жирный Септон обратился к леди Роане. «Милая сестра, если вы сделали эту вещь, признайте вину и предложите доброму Сиру Юстусу компенсацию за его лес, иначе прольется кровь!» «Мой чемпион докажет мою невиновность перед лицом богов и людей!» «Испытание поединка мне единственный выход», — сказал Септон, стоя по пояс в воде. «Я прошу вас обоих позволить нам пойти в Голден Гроув, золотую рощу, и вынести спор на суд лорда Рована». «Никогда», — ответил сир Юстас, а красная вдова покачала головой. Сир Лукас Инчфилд с потемневшим от ярости лицом посмотрел на леди руану. «Вы выйдете за меня замуж, когда этот шутовской фарс закончится. Как желал этого ваш лорд-отец?» «Мой лорд-отец никогда не знал вас так хорошо, как я!» Парировала она. Донка опустился на одно колено перед эгом и вложил перчатку в руку мальчика. Четыре трехглавых драконов, два и два, эмблема Маякара, принца летнего замка. Засунь обратно в башмак. Велел он. Но если случится так, что я умру, иди к ближайшему из друзей твоего отца и сделай так, чтобы он доставил тебя в летний замок. Не пытайся пройти через весь простор в одиночку. Смотри у меня, не забудь. А то мой призрак вернется и даст тебе в ухо. — Да, Сир, — ответил Эк. Но, скорее всего, вы не умрете. Через чур жарко, чтобы умирать. Дунг надел свой шлем, и Эк помог накрепко закрепить его на латном воротнике. Лицо было липким от крови, несмотря на то, что Сер Юстас оторвал кусок от своего плаща и приложил к ране, чтобы остановить кровотечение. Он поднялся на ноги и подошел к грому. Дым почти рассеялся, заметил он, покачиваясь в седле. Но небеса еще были темными. «Облака», — думал он, — «темные облака». Все небо было затянуто ими. Возможно, это предзнаменование. Но для кого это предзнаменование? Для него или меня? Дунг не очень разбирался в знамениях. На другой стороне речки Сердлина Дюйм тоже уселся на коня. Его конь был каштанового цвета. Роскошное животное, быстрое и сильное. Хотя и не такое большое, как Гром. Однако недостаток в росте восполнялся броней. Голова и шея лошади были закованы в железо, а круг покрывала кольчужная накидка. Сам длинный дюйм носил черные маливые латы и серебристую кольчугу. Ониксовый паук злобно припал к вершине его шлема, но на щите была его собственная эмблема – полоса в черно-белую клетку, идущая от верхней левой половины герба до правой нижней, на бледно-сером поле. Дунг наблюдал за тем, как Сир Лукас отдал его Сквайру. Он не намерен им пользоваться. Он понял, почему, когда другой Сквайр подал ему боевой топор. Топор был длинным и смертоносным, сокованный железом рукоятью, с тяжелым обухом, на задней стороне которого устрашающе торчал шип. Но это было двуручное оружие. Длинному дюйму придется положиться на прочность своей брони, Я должен заставить его пожалеть об этом выборе. Его собственный щит был одет на левую руку. Щит, на котором Танцель нарисовал его вяз и падающие звезды. Детская щиталка эхом отозвалась в его голове. Дупы железа, охраняйте меня хорошенько, иначе попаду я в ад быстренько. Но он вытянул свой длинный меч из ножен. Было приятно ощущать его тяжесть в руках. Он ударил шпорами по бочку грома и бросил своего большого боевого коня в воду. С другой стороны потока Сер-Лукас проделал то же самое. Дунг взял вправо, чтобы оставить серый лукаса с левой стороны, защищенной щитом. Однако Сер-Лукас не собирался позволять ему такое. Но он быстро повернул коня, и они сшиблись в вихре серой стали и зеленых брызг. Сер-Лукас ударил своим топором. Дунку пришлось извернуться в своем седле, чтобы принять удар на щит. Удар был такой сильный, что болью отозвался в зубах, а его рука онемела. В ответ он взмахнул своим мечом, рубанув наискосок, и достал другого рыцаря пониже его поднятой руки. Сталь скрежетнула по стали, и все. Длинный дюйм пришпорил своего коня, стараясь по кругу обойти Дунку и выйти с незащищенной стороны. Но Гром, покусывая другую лошадь, развернулся, чтобы встретить его. Сер Лукас, пристав в стременах, чтобы использовать всю свою силу и вес, наносил один сокрушающий удар за другим. Дунг передвинул свой щит, чтобы отражать сыплющиеся удары. Полусогнувшись за своим дубом, он рубил инчфилда по рукам, ногам и бокам, но его латы выдержали все удары. Они кружились друг вокруг друга — И вода плескалась у их ног. Длинный дюйм атаковал. Донг защищался, выискивая слабости. Наконец он увидел. Каждый раз, когда Сер Лукас поднимал свой топор для удара, под его рукой появлялась щель. Там была кольчуга, кожа и под ним еще набивка, но не было стальной пластины. Донг держал щит поднятым, выбирая время для своей атаки. Скоро. Топор обрушился вниз вывернулся и начал подниматься. Сейчас. Он вонзил шпоры в грома, подъезжая ближе, и ударил мечом, направляя его острие в щель. Но дыра исчезла столь же быстро, как и появилась. Кончик меча царапнул по подплечнику. А Дунк, растянувшись, едва не выпал из седла. Топор с грохотом обрушился на железный обод его щита. Со скрипом скользнул по нему рядом с краем шлема и скользящим ударом задел шею грома. Боевой конь закричал и встал на дыбы. Его глаза закатились от боли, обнажив белки, а в воздухе разлился острый медный запах крови. Как только длинный дюйм начал сближаться, он внезапно легнул своими железными копытами. Одно угодило серу длинному дюйму прямо в лицо, другое — в плечо. Затем тяжелый боевой конь обрушился сверху на его рысака. Все это уложилось в один удар сердца. Две лошади рухнули, сцепившись в клубок, легая и кусая друг друга, поднимая брызги воды и грязи. Дунк пытался соскочить с седла, но одна нога запуталась в стремени. Он упал лицом вниз, сделав последний отчаянный глоток воздуха, прежде чем вода хлынула в шлем через прорези для глаз. Его нога все еще была запутана, и он почувствовал такой дикий рывок, что усилия грома чуть не оторвали ему ногу. Внезапно он оказался свободен и, вращаясь, стал тонуть. Минуту он беспомощно барахтался в воде. Мир окрасился в синие, зеленые и коричневые тона.